Глава шестнадцатая «Ты сбился с курса», — сказал боевой дьявол, легнув орнитоптер, чтобы привлечь его внимание. Тот выставил глаз на длинные ножки и повернул его назад, чтобы посмотреть, кто это сказал. «Откуда ты знаешь?» «Потому что у меня встроенный указатель направления». «Ты прав. Мы сбились с курса». Но какое-то могучее силовое поле тянет меня вон к тем горам. Я больше не могу ему противиться. Оно сильнее меня. Ладно, хватит разглагольствовать. Из груди боевого дьявола выдвинулась пушка большого калибра. Лети к этому таинственному источнику силового поля, и он перестанет быть таинственным. Я разнесу его в клочья. — Там, сзади, всем удобно сидеть? — Нет, — хором отвечали они, вцепившись в поручни полумертвые откачки и тряски. — Бедные, мягкие, слизистые! — Подцокал языком боевой дьявол с лицемерным, явно неискренним сочувствием. — Насколько превосходим их мы, металлические существа! Э, — Эй, почему мы снижаемся? потому что силовое поле усилилось, и у меня нет выбора. Их тянуло к скалистому карнизу, на вид совершенно безжизненному. Боевой дьявол на всякий случай разнес его в клочья, но силовое поле по-прежнему тянуло их к себе. Даже махая крыльями изо всех сил, орнитоптер не продвигался вперед. В конце концов, его притянуло к поверхности скалы, и он повис там, яростно хлопая крыльями, но не двигаясь с места. «Глуши мотор!» — вскричал Билл, и крылья, наконец, перестали хлопать. Пока боевой дьявол отвинчивался, люди со стонами боли соскользнули на землю и заковыляли вокруг орнитоптера, разминая затекшие конечности. — Ну уж, хватит с меня, — простонала Мита. — Даже если мне придется провести остаток жизни здесь, на горе, больше я на этот вибратор не сяду. — Поддерживаю вздохнул вздохнуки. — Присоединяюсь, — выпалил Билл. — Добро пожаловать. Можете оставаться. — Кто это сказал? — крикнул боевой дьявол, поворачиваясь во все стороны. И выставив из всех отверстий орудийные стволы. Это не мы, ответил Билл. — Похоже, это и звон того туннеля. Боевой дьявол мгновенно выпустил дождь снарядов, которые отбили огромные обломки скалы, и наполнили воздух летящими во всех направлениях, осколками камня. Перестань! крикнул Бил, ныряя за укрытие. когда пальба прекратилась голос заговорил снова какой стыд я предлагаю гостеприимство, а вы отвечаете огнем выйдите к нам поговорить елейно предложил боевой дьявол держа руде наготове ну нет знаю я вас прежде чем я выйду вы должны гарантировать мою безопасность. «Как?» — спросил Билл. «Помогите!» — вмешался орнитоптер. «Я скован гравитационным полем и не могу двинуться с места». «А вот как?» «Без этого намертво приземленного летуна вы здесь, в ловушке. А у меня нет с собой выключателя, чтобы его освободить. Выключатель у других...» Они следят за нами и слышат каждое ваше слово. Троньте меня, и вы обречете себя вечно оставаться в этих бесплодных горах. Готовы к переговорам? — Ну ладно, ладно, — бы боевой дьявол, пряча орудие. Огромный камень с грохотом и треском отодвинулся в сторону, и из-за него показалось... Невероятная сломанная машина. Весь бок у нее был вдавлен внутрь и заржавел. Одну ногу заменял негнущийся металлический протез грубой работы. В пустой глазнице была приварена черная заплата, и она опиралась на костыль погнутых труб. «Добро пожаловать, гости, на ранчо счастливтика!» — проскрежетала она. Я ваш хозяин, счастливчик, а это мое ранчо. Мита выпучила глаза от удивления. — Счастливчик? Не хотела бы я повстречаться с не счастливчиком. Да, счастливчик, и скоро я вам это докажу. Мы спустимся вниз, где вам будет предложена закуска, как только вы сложите оружие. Слезистые первыми, стары на землю. — Кретин! — сказал боевой дьявол сердито. — Как я могу сложить оружие, если все оно в меня встроено? Нам уже приходилось сталкиваться с такой проблемой, и у нас приготовлено достаточное количество пробок, заглушек и проволоки для обвязки. На Вас приведут в безопасное состояние. «Можете показаться, дорогие друзья!» С топотом, дробежанием, скрипом и лязгом появилась толпа еще более изломанных существ. Это был настоящий кошмар робота и мечта торговца железным ломом. У одних не хватало гусеницы, у других конечности были заменены ржавыми протезами, пупки яичными скорлупками, глаза электрическими лампочками. Любого механика эта картина привела бы в ужас. — Вы, ребята, что-то не слишком хорошо выглядите, — заметил Ки. — Что с вами? — Мы вам все объясним. Но сначала... Счастливчик махнул рукой своим помощникам, и они набросились на несчастного боевого дьявола. От него потребовали предъявить все оружие, что он неохотно сделал, выдвигая пушки одну за другой. Их тут же заклепывали, замки заклинивали, молниеметы заземляли, взрыватели вывинчивали. Потом все его руки и щупальца связали проволокой, чтобы он не мог исправить повреждения. И бомбы тоже, приказал счастливчик, в заднем конце боевого дьявола Открылось отверстие, и бомбы высыпались на землю. Счастливчик ржавым голосом вздохнул. — С боевыми дьяволами нужно держать ухо востро. Некоторые из них скорее погибнут в бою, чем дадут себя обезоружить. — Я тоже скорее погибну в бою, — заревел боевой дьявол, но было уже поздно. Загудели и защелкали соленоиды. Повернулись и нацелились стволы, но все было напрасно. Изломанные машины прекрасно знали свое дело и побоище не последовало. Только одна дымовая граната вылетела у него из коленной чашечки и разорвалась. «Следуйте за мной, дорогие гости!» — радостно сказал счастливчик и повел их по туннелю. Ржавые Погнутые двери со скрипом раскрывались перед ними и со скрежетом неохотно закрывались позади. Миновав последнюю из них, все оказались в высоком зале, бледно освещенном тусклыми лампочками, затянутыми железной паутиной. В центре зала стоял длинный стол. За ним сидело несколько столь же древних машин. Добро пожаловать! В ВЛДП, торжественно произнес счастливчик, это сокращенное название нашего счастливого братства. Полностью это означает Всепланетная Лига Дезертиров и Пацифистов. — Если вы сделаете ее межпланетной, я готов вступить, — мгновенно сказал Билл. — Интересная мысль. Надо будет ее обсудить. Какая радостная перспектива! Наше движение распространится на всю галактику. Мы организуем специальное отделение для вас, слизистых. Предатели, изменники! Пена показалась на губах боевого дьявола, все его стволы выдвинулись наружу, корчась и трясясь в бессильной ярости. Но единственное, что он смог сделать, это испустить еще одну дымовую гранату. «Перестань, слышишь!» — закашлялся Бил, отмахиваясь от дыма. «Это ничего не изменит!» «Отпустите меня немедленно!» — ушевал боевой дьявол. «Я не желаю слышать эти мерзости! Боевому дьяволу здесь не место!» «Это ты сейчас говоришь!» — произнесла древняя И сильно пострадавшая машина, сидевшая за столом. Но в наших рядах насчитывается не один боевой дьявол. Сейчас ты ведешь эти дерзкие речи, потому что полон сил, отваги и битком набит фаллическим оружием. Но твои динамики запоют совсем иную песню, когда твои пушки будут. Заклепанный, аккумуляторы разряжены. Подумай, мы все когда-то были такими же, как ты. А посмотри на нас теперь. В вот этот мой товарищ когда-то командовал легионом огнеметов. Сейчас огня в нем не хватит даже на то, чтобы закурить косячок. А вон тот, что уснул за столом и, боюсь, что уже навсегда. потому что он уже месяц как не шевелится. Когда-то он был истребителем танков. Теперь он сам истреблен, а его танки пусты. Так проходит слава машин. Для многих из нас уже слишком поздно. Мы пришли в ЛДП, когда нас списали и должны были отправить на переплавку. Но нас вытащили со свалки. и тайно перевезли сюда. Однако, что-то я слишком много говорю. Ты, должно быть, проголодался после своего нелегкого путешествия. Поддомкрадься и присаживайся к нам. Твоему летающему товарищу, который прикован к ко месту там, снаружи, тоже вынесут угощение».